Глава седьмая. Сонхун. Голос Джихо был с нотками недовольства. Ты хоть представляешь, во что это выльется? Представляю. Внешне спокойно ответил Сонхун. Конфликт интересов. Это не просто конфликт интересов. Джихо перешел на повышенные тона. Это катастрофа. Ты понимаешь, что будет, когда отдел собственной безопасности возьмется за проверку? Ладно, если они просто замнут это дело, уберут руководителей и понизят некоторых особо отличившихся. Но другое дело, если они начнут рыться в отчетности других отделов. Джихо! Сонхун от волнения аж вспотел. О таком серьезном последствии подобного он даже не подумал. Все это время он думал только о том, как прищемить хвост этой лисицы Сэге. «Это не я составил протокол, понимаешь? Не я! Там стоит электронная подпись моего стажера, а не моя!» «Твоя там тоже будет!» – рявкнул Джихо. «Из-за твоего желания отомстить этой напыщенной Хансеге, ты просто не проконтролировал то, что творит твой стажер! Почему ты позволил запротоколировать отчет?» «Джихо, друг, я не досмотрел!» – отчаянно прошептал Сон Хун. «Кто же знал, что они обманывают корпорацию?» «Дело не в том, Хун, По ту сторону телефона послышался сухой кашель, что они воруют. А в том, что это вынесут на рассмотрение совета. Завтра с утра начнется расследование. В отделы Хансеге придут неудобные политики этажей люди. Начнут лазить в документах, задавать вопросы, на которые никто не хочет отвечать. «Понимаешь, как это ударит по этажам?» «Сам же знаешь, среди своих мы стараемся решить подобные проблемы до оповещения отдела собственной безопасности. А почему? А потому что потом начинается куча проблем». «Я помню», – виновато ответил Сон Хун. «Откаты закрываются, стажеров не набирают, все отделы на этаже, где происходит проверка, замедляют свою работу». «В общем так, Хун». Наступила короткая пауза, после чего раздался очередной приступ кашля. «Твой стажёр, разумеется, молодец!» «Рассмотрел то, что твои балбесы не могли два года увидеть. Но мозгов подойти к тебе перед тем, как отправить протокол, у него не хватило. Отправь его через пару дней, как пройдут комиссии куда-нибудь за пределы корпорации. Может, в малые фирмы или на помощь в другой профиль, чтобы он не мелькал в твоем отделении. Понял?» «И как же я оформлю стажёра в командировку?» – удивился Сон Хун. «Да и подозрительно это будет, если главный свидетель в расследовании будет находиться в другом месте!» «Запиши это как повышение», – тут же ответил Джихо. «Дай премию, прибавь один день к будущему отпуску или дай пару талонов на ланч. Думай сам. Но чтобы его не было через два дня в твоем офисе. Может, я смогу утихомирить эту волну проверок и работа не встанет?» но это маловероятно они все равно выйдут на него к этому времени джихо перешел на повышенный тон голоса ситуация успокоится в любом случае выполнять следующие два дня я провел в какой-то апатии меня не особо напрягали работой так изредка сам находил себе ее. помогал своему новому знакомому работнику моего же отдела в заполнении отчетной документации, в которой разбирался быстрее него. Господин Сон Хун не попадался мне на глаза и все время сидел в своем кабинете, а когда я собирался домой, свет в его аквариуме так и не гас, словно он ночевал на рабочем месте. Но на третий день с самого утра, когда я отнёс отчетные бланки к администратору на первый этаж, начальник все же вызвал меня, что говорило только об одном – Подобный легкий режим работы закончился. Меня снова бросят в бой? Или он хочет поговорить о том самом отчете? В кабинете Сон Хуна было очень душно: сам полноватый мужчина, кажется, действительно не выходил из офиса. На него было жалко смотреть. Некогда белая рубашка посерела, мешки под глазами стали более отчетливыми, а брюки, кажется, висели они обтягивали большой живот. Похудел да так резко! Неужели он жил эти три дня здесь? И все из-за меня, точнее из-за моего отчета. И что? Глухо сказал Сонхун. Расследование по твоему отчету уже началось. Он хмыкнул, посмотрел на меня болезненными глазами и сел, хотя скорее рухнул в свое кресло. Решением нашего отдела и отдела по борьбе с такими... Мужчина замолк, словно пытался вспомнить название. В общем, тебя решили наградить. Меня? Удивился я. Но... «Никаких «но», — отмахнулся мой начальник. «Тебе решили дать повышение. Разумеется, временное. Слышал о таких вещах, как командировки. Изучал такое в своем институте?» «Командировки разными бывают», — нахмурился я. «Бывают в другую страну, регион или фирму. Но чтобы повышением отправляли в командировку, о таком я никогда не слышал». «У нас это часто практикуется», — тут же подхватил Сон Хун. Кого-то могут отправить в командировку на этаж выше, где впоследствии работника остается, если, конечно, проявит себя там. Кого-то могут направить просто в другой отдел с более сложной, но и более высокооплачиваемой работой. А еще, как ты знаешь, у нашей корпорации есть дочерние точки. Малые фирмы, которые находятся под нашим покровительством и занимаются более узкими направлениями. Черт, неужели я перешел черту? Или меня просто хотят слить?» «Нет, не может этого быть. Я все сделал правильно, согласно специфике своей работы». «Что вы мне хотите этим сказать, господин Сонхун? Осторожно спросил я. «Меня переводят?» «Что такое перевод в твоем понимании?» Улыбнулся начальник. «Если ты думаешь, что кто-то из корпорации пытается тебя наказать за твой отчет, то ты глубоко ошибаешься». «Проблемы Хансы Ге тебя не должны волновать и... Поверь мне, врагов у нее достаточно!» «Поощрение разное бывает», – осторожно заявил я. «А бывает, что поощрение, наоборот, в убыток идет». «Можешь проанализировать ситуацию, если хочешь», – пожал плечами Сон Хун. «Воспользоваться своими навыками и все в том же духе, но уже на своем временном новом рабочем месте. Кстати, и шито...» Он закрыл глаза и начал быстро и сильно растирать их. «Корпорация решила дать тебе премию за проделанную работу. Что скажешь насчет пятисот тысяч вон? Приятная сумма!» «Вполне», – тут же поклонился я, как того ожидал мой начальник. «Отлично!» Мужчина встал со своего места и начал копаться в своем бумажном бардаке на столе, бормоча себе что-то под нос. Спустя минуту он достал небольшую папку, раскрыл ее и протянул мне два документа, сшитые между собой. «Командировка – это вынужденная мера. С одной стороны, это для тебя лишь бонус, а с другой, нам просто нечего тебе больше предложить на данный момент. Работу, которую ты выполнил за пару дней, обычно делают не один месяц, так что можешь думать, что тебя считают гением в некотором роде». «Главное дальше доказывать, что это была не просто удача». Я чуть было не позволил себе улыбку. В целом так оно и есть. Если верить событиям моего сна и опыту, который я, так скажем, смог получить из него, я действительно гений. Да и засиживаться долго на первом этаже явно не собирался. Приятно все же, когда твой непосредственный начальник считает тебя таким. «Тебя ждет отдел складской аналитики». Отдел посерьезнее нашего, но и отчеты там с более крупными суммами. Но он находится вне этих стен. Дочерняя организация, как вы и говорили, тут же догадался я. Хотя бы в пределах города. На соседней улице, так что добраться недалеко, улыбнулся Сонхун. Хун. У них оврал. Не справляются с поставками и еще что-то там. Про автомобильный бизнес нашей корпорации слышал? «Если вы про реплики премиум машин...» Осторожно, начал я. Но кто знает, как местные отреагируют на такое колкое слово «реплика». То знаю. «Вот!» Немного громко и истерично произнес Сон Хун, хлопнув рукой по столу. «Самые качественные реплики. И это тоже LDG Group. В общем, компания Хиндей ждет тебя завтра в 10 утра. Административное здание номер 8 по улице Чон «Знаешь, где это?» «Соседняя улица, как вы и сказали», – сощурился я, понимая, что у Сон Хуна начинает закипать мозг. Пятиэтажное здание рядом с Сарбаксом и торговым центром ОПЕХа. «Именно!» Вечером того же дня я встретился с Пак Мин Хо, который, наверное, был единственным из моих знакомых, кто мог меня поддержать в этой странной ситуации – Он был гением в некотором роде, и его советы всегда были стоящими. Его предположение о том, что меня просто хотят убрать на время, чтобы я не мозолил глаза вышестоящему руководству, пришлось мне по вкусу. Меня не пытаются слить, меня оберегают. С такой трактовкой событий мы по итогу сошлись, отбросив остальные варианты как маловероятные. И поэтому следующим утром я без доли сомнений и каких-либо сожалений о своей работе пришел в новое для себя здание. К слову, о компании Hyundai, производящей точные реплики всем известной корейской марки. В своем сне я участвовал в поглощении этой компании после того, как получил в свое распоряжение достаточно влияния и финансов, чтобы провернуть такую сделку. Да, суммы у меня в руках были довольно большие. Мои вложения в угасающую в судах компанию, возможно, спасли ее от банкротства. Кто знает, как сложились бы обстоятельства, если бы я не пришел со своим предложением? К слову, эти обстоятельства нужно не забывать. Еще неизвестно, как мне это пригодится в будущем. Так что всему свое время. И разумеется, те самые воспоминания нужно будет использовать. Мои знания – это мои преимущества, и кто знает, когда пойдут расхождения?» Все же фильмов на эту тему достаточно много, и не факт, что сон был стопроцентно достоверным. И это тоже необходимо учитывать и подходить к моему знанию с осторожностью. На главном входе в здании, где первый этаж был выполнен из сплошных бронированных стекол, через которые можно было увидеть модельный ряд премиальных автомобилей, меня встретила охрана. потребовала пропуска, затем и документы, которые мне вчера передал мой руководитель. Высокие корейцы в строгих черных костюмах и солнцезащитных очках долго сверяли данные перед тем, как меня пропустить. И все же запомните! басистым голосом заговорил самый высокий: Для персонала вход только с левого торца здания. Здесь входят только руководители. В следующий раз Ишито Винсент. Он еще раз посмотрел на мой пропуск, будьте внимательнее! «Благодарю», – поклонился я. «Могу идти?» «Проходите через этот вход, раз уж мы вас проверили», – сказал второй охранник. «Пройдите стойку администратора, скажите, что охрана на входе вас уже досмотрела, и дальше вам покажут, где находится отдел складской аналитики. Удачи, молодой человек». Еще раз поклонился в знак благодарности, пропустил мимо себя двух девушек, которые явно были богаче и старше меня, Поймал на себе удивленные взгляды и перешагнул порог распахнутых дверей. В нос тут же ударил стойкий запах дорогих духов, запах кожи и, кажется, масла. Сходу заметил белоснежную стойку с объемными иероглифами названия компании и тут же направился к ней. И даже тут, проходя жалкие 15 метров, чувствовал на себе интересующиеся моей персоной взгляды. В самом зале, где стояли и выставочные видимые экземпляры, для девяти утра было многолюдно. Я старался не мотать головой в разные стороны, чтобы рассмотреть того или иного гостя, но боковым зрением не раз натыкался на блеск бриллиантов. Если уж сравнить это место с первым этажом нашей корпорации, то... здесь сразу чувствуются деньги. Новенький? Чонг Таиль внимательно посмотрела на проходящего мимо нее красивого корейца с приятными взгляду нотками европейской внешности и вновь переспросила своего телохранителя, который не услышал вопрос. «Эй, Бохусам! Я не пойму тебе оплатить доктора, чтобы ты слышал меня с первого раза!» «Прошу меня простить, госпожа Чонг!» Телохранитель, типичный для его профессии брутальной внешности и с явным южным акцентом, тут же поклонился своему работодателю. «Отвлекся!» «Непозволительная для тебя роскошь!» Тут же продолжила она «Это кто?» Пальцем указала девушка в спину юноши Стажер. «Могу узнать, если он вас заинтересовал» Безэмоционально ответил Боху сам «Но, насколько я помню, в моих руках не было документов на новеньких Последний поток менеджеров взяли еще в начале мая Сейчас набора точно не было, у нас переизбыток персонала» я Протянула она, поднимая голову к потолку «Опять Чонг Минхо будет устраивать показательные выступления с увольнениями!» «Ваш брат порою невыносим», – честно признался Богу Сам. «Вам не кажется?» «Что ты сказал?» Чонг Таиль резко опустила голову и уставилась на своего телохранителя. «Вам не кажется? Мне же не послышалось? Ты хотел дать мне совет?» Богу Сам сделал шаг назад, слегка побледнев, но постаравшись сохранить хладнокровие. Все в этой компании знали, что будет, если госпожа Чонг вдруг разозлится. Особенно, если кто-то ей начинает давать советы, как управлять компанией ее покойного отца. Тут же низко поклонился, принося свои извинения, и попытался сменить тему. Но Чонг-Таиль уже была на взводе. «Значит, так сам». Она коснулась пальцем его макушки. «Быстро разузнай, что это за юнец так гордо шагает по административному помещению, и доложи мне». «Ясно». «Слушаюсь, госпожа Чонг!» Тут же ответил телохранитель. «Прикажете выполнять?» Это было его ошибкой. Легкий шлепок по лысой зеркальной макушке был тому свидетелем. «Тебе уже было приказано!» Прошипела статная девушка 30 лет, сверкающая дорогостоящим набором аксессуаров с бриллиантами. «Идиот!» «Наша компания создает высококачественные реплики премиальных автомобилей, И, разумеется, добавляет уникальные вещи, подстраиваясь под вип-клиентов. Ведущий специалист по работе с персоналом Ком Сунг проводил мне вводный инструктаж перед тем, как определить в отдел. В Компании из числа административного персонала работает 800 человек. А вот уже на самом заводе, где собираются автомобили, больше... Трех тысяч, да. Чувство дежавю во время короткого инструктажа не покидало меня. В будущем, когда я выкуплю компанию, к сожалению, из трех тысяч только половина сможет остаться, потому что я буду четко придерживаться своей политики относительно специалистов. Тем самым уволю половину и этой самой части персонала, испорчу жизнь. Не специально, разумеется, но с точки зрения руководителя, одарю эту самую половину персонала некоторым клеймом в трудовом паспорте, которое будет гласить «Отправлен на переобучение». Таких в целом после подобной записи мало куда брали. Точнее, разумеется, работу давали, но уже в менее престижных местах. И ты ничего новому работодателю не докажешь про суть переобучения, так как в этом случае все суеверно боялись, что такие люди принесут только массу проблем. Разумеется, пока они не смогут доказать, что являются хорошими специалистами. Вам интересно и шито, Винсент? Сероглазый кореец лет тридцати в строгом костюме с пижонскими бриллиантовыми запонками поправил очки на носу и уставился на меня. Вы слышите? Слышу, уважаемый Комсунг. Я тут же поднялся со стула и поклонился. Вы простите, если мое выражение лица, возможно, выражало скуку. Это не так. Воспитанный. Улыбнулся Комсунг. Таких здесь любят. В каком это плане? Прищурился я. «Поработаешь у нас и, возможно, поймешь!» Не убирая улыбку с лица, ответил он. Юноши с такой выразительной внешностью у нас нет, так что привыкай к тому, что на тебя будут пялиться так же, как и на меня». После этих слов он прикрыл глаза, поджал губы, довольные собой, и чуть откинулся на стуле назад. «Ну, я бы не сказал, что у него выразительная внешность. По лицу видно, что надменный и очень эгоистичный. Вспомнить только, как он меня встретил». «Сначала делал вид, что меня здесь не существует. Потом сморщил нос, говоря сам себе, что в его кабинете стало слишком душно, и уже понимая, что я никуда не пойду, ляпнул. Что надо, чужак? Разве так должны встречать члена корпорации LDG Group, которого отправляют к вам из-за того, что вы не справляетесь с аналитикой? Ну вот стоило ему услышать, кто я и откуда, как физиономия его тут же сменилась». Нет. Разумеется, услышав номер этажа, он издал смешок, но тем не менее стал чуточку добрее ко мне. Я же стал своим своего рода. В сам отдел складской аналитики он проводил меня лично, показывая различные двери и объясняя, кто там сидит. Весь первый этаж этой компании был забит различными руководителями среднего звена. Низшего звена, к слову, здесь не было. Пятый этаж, самый последний, как я и думал, принадлежал руководству и отделам подконтрольным им, которые контролировали всю остальную компанию. А этажи между ними – различными отделами по контролю и качеству продукции. А также отделений шесть, если не больше, по финансовой аналитике, по модернизации оборудования и что-то дизайнерское. Мой этаж был четвертым. Для меня, пожалуй, прямо показательное временное повышение. Но вот только стоило мне выйти из лифта, повернуться и пойти направо за Комсунг, как я встретил человека, которого точно бы видеть не хотел. На встречу мне из дверей, на которых было написано название отдела, где мне придется работать, вышел Цой Дэйсон в строгом черном костюме. Меня он даже не заметил. Тыкал пальцами в свой телефон и ехидно улыбался, что и стало его ошибкой. Я не понял! крикнул Комсунг. Стажер, ты что, в телефоне время рабочее тратишь? Дейсон поднял голову, не меняя выражение лица. Внимательно посмотрел на Комсунга и тут же убрал телефон в задний карман брюк. А затем, я бы даже сказал, нагло так заявил. «Вам показалось, господин Ком Сунг. В моих руках ничего не было». Как оказалось, подобная ситуация была не впервой. И, видимо, в прошлые разы ему все прощали, раз парень вел себя так легкомысленно. «Это мое последнее замечание вам». спокойно сказал ведущий специалист по работе с персоналом. «За год одиннадцатое нарушение! Следующее — увольнение!» Цой Сон от осознания услышанного будто оступился. Побледнел, в глазах появился ужас, но что-то мне показывало, что это всего лишь игра на публику, и ему было на самом деле наплевать. «Эта сволочь потянет за собой в тюрьму моего приятеля, бывшего соседа по комнате Пак Джувона». На чьем суде в будущем я должен появиться? Или же не появлюсь, если все сделаю правильно?»